Хлебников дал серию звериных метафор, может быть, наиболее богатую в мире. Он сказал, например, что слоны кривляются, как горы во время землетрясения. Юрий, Алеша. Хлебников создал целую периодическую систему слова. Владимир Маяковский. Хлебников возится со словами, как крот. Между тем он прорыл в земле ходы для будущего на целое столетие. Осип Мандельштам. Был, правда, Хлебников с его тонкой подлинностью. Но часть его заслуг и до для меня недоступна, потому что поэзия моего понимания все же протекает в истории и в сотрудничестве с действительной жизнью. Борис Пастернак Заум Хлебникова — это его лаборатория, его тысячекратные опыты над проверкой смысла и звучания. К сожалению, разговоры о ней стали гораздо более популярными, чем его законченные мысли и произведения. Николай Асеев